развитой сетью речных путей, используя волоки между восточными притоками Енисея и западными притоками Лены. Русских в Сибири влекла жажда приключений и страсть к исследованию новых земель. Им всегда хотелось узнать, что же находится за горизонтом. Доклады первопроходческих групп русских предпринимателей и казаков полны ценной географической и этнографической информации. Взятая в целом продвижение русских по Сибири составила важную главу в истории географических открытий, а также в географической науке. С практической точки зрения русскими руководило то, что можно назвать пушной лихорадкой которая вела их дальше и дальше в поисках новых охотничьих угодий. Фишер, страница 29. Сибирские народы охотились на пушных зверей до прихода русских с луком и стрелами. При таком способе охоты ежегодная добыча не бывала столь значительной и не могла привести к сокращению животных. Русские использовали селки и капканы, которые были много эффективней, И такой способ, в конце концов, привел к бедствию, поскольку популяции соболей и других пушных зверей стали быстро исчезать. Особенно вредными, хотя и высокопродуктивными, для промысловиков являлись силки называвшиеся кулемой. Вернадские государевослужилые и промышленные люди. Страница 353-я. Сокращение количества пушных зверей в Западной Сибири заставило русских продвигаться в Восточную Сибирь, где животных было больше. Промысловики, промышленники двигались небольшими вооруженными группами, называвшимися ватагами. Руководителя называли передовщик. Каждая ватага представляла собой нечто вроде совместного предприятия. Каждый член имел свою долю в добыче. Между компаниями промышленников и отрядами казаков особой разницы не было. Каждая группа казаков тоже была в атаге, так как они занимались и торговлей. В действительности и стрельцы, и другие служилые люди тоже, где возможно, входили в пушные предприятия, несмотря на правительственные запрещения. Сами воеводы часто имели доли в атагах. Поскольку это было незаконно, они действовали через подставных лиц. К 1631 году одна казацкая ватага дошла до озера Байкал, а две другие — до реки Лены. В 1632 году основали город Якутск. В 1636 году группа казаков, отплыв из устья реки Оленек вышла в Северный Ледовитый океан и прошла на восток вдоль побережья. По стопам этой и других экспедиций казак семён Дежнев проплыл вокруг северо-восточной оконечности Азии. Начав свой путь в устье реки Колымы, попал затем в Северный Ледовитый океан и высадился в устье реки Анадырь в Беринговом море 1648-49 годы. Франк Голдер выразил сомнение по поводу того, что Дежнёв действительно обогнул северо-восточный азиатский мыс. Он считал более вероятным, что Дежнёв вышел кустью Анадыря по суше. Однако отчёт Дежнёва о своём путешествии очень подробен. Этот вопрос был снова поднят бергом. И в настоящий момент не может быть никаких сомнений относительно маршрута Дежнёва. Смотрите «Берг. Известия о Беринговом проливе до Беринга и Кука». Записки по гидрографии. Том 43. 1920 год. «Берг. Очерк. страницы 40-41. Лебедев. География в России 17 века. страницы 56-66». За 10 лет до арктического путешествия Дежнёва казацкой экспедиции из Якутска удалось выйти в Охотское море по реке Алдан. В 1640-х, 50-х годах были исследованы земли вокруг озера Байкал. В 1652 году